История Джанны. 211 лет назад, октябрь 2282 года. Сенатор Джо Уэйт расхаживала по своему женевскому кабинету, время от времени поглядывая в окно отеля Ндалпу. толпу. Не будь она сама мишенью протестов, это было бы любопытно. Клоны, люди. У всех были свои причины протестовать против саммита по кадицеллам. Некоторые держали лозунги, гласившие «Клоны неестественные в очах Господа» или «Держите ваши законы подальше от моего тела». У них противоположные взгляды, но цель одна – все они против законов, которые она сформулировала. Эти законы делали клонов полноправными гражданами, что не нравилось людям. Одновременно законы ограничивали свободу клонов, и это не нравилось клонам. Она вспомнила, как мать много десятилетий назад предупреждала ее, что нельзя угождать сразу многим. Мать уговаривала ее не ходить в политику. Однако самым огорчительным была новостная статья, открытая на ее личном планшете. Мятеж клонов охватил и лунную колонию, когда священник, известный своими выступлениями против клонов, неожиданно и подозрительно запел совсем другую песню. Под статьей было открыто электронное письмо с инсайдерской информацией о том, что на самом деле произошло на Луне. Клоны-экстремисты наняли хакера, чтобы тот перепрограммировал священника, заставил его выступать за права клонов. Но что-то вышло неудачно. Очевидно, внезапно объявившийся клон, который обесценил все, отстаивал всю свою прошлую жизнь, подействовал, как красная тряпка на быка. Идиоты! Отчаяние охватило Джо, и она рухнула в кожаное кресло. И эти экстремисты все разрушили. Карты мозга и программисты матриц в последнее время везде строго контролировались и всегда работали с одобрением и под присмотром врачей. Хотя начинали с того, что гораздо большей степенью свободы исправляли всевозможные генетические изъяны. Теперь экстремисты меняли саму суть человека. Не его генетический макияж, а основу личности. Это не должно было случиться. Никто не достигал такого изощренного владения программированием. Джо считала, что всего пять процентов специалистов способны заниматься программированием карт мозга на таком уровне. Члены ее комитета, три клона и пять человек, не знали о ее связях с хакерами, иначе ее бы не пригласили бы в комитет. Она воспользовалась услугами хакера, чтобы исправить генетическую аномалию, из-за которой родилась с иссохшими ногами, и выяснила, что новые ноги не для нее, они не ее. Она не чувствовала себя увечной в своем теле. Она уже решила, что ее следующий клон будет с теми ногами, с какими она родилась, чтобы не говорил закон. Но ее личное отношение к проблеме не имело значения, если бы комитет узнал, что она использовала умения хакера ДНК, ее выбросили бы из комитета за предубежденность. Что касается людей, нуждавшихся в модификации, а именно тех, кто страдал генетически обусловленными болезнями и трансгендеров, можно было надеяться только, что в лучшем случае комитет установит квоты на современные модификационные возможности. но после происшествия со священником в лунной колонии ее коллеги потребуют крови. Она потерла лицо и снова прочла статью, потом разведанную о хакере. «Ты понятия не имеешь, что уничтожил», прошептала она, не сводя глаза с лица лунного священника отца Гюнтера Ормана. «Но он был не виноват». Невозможно бороться с хакерским зломом личности. Он оказался лишь номинальной причиной того, что все их будущие жизни навсегда изменились. Подлинным разрушителем был хакер и те, кто его финансировал. Планшет запищал, по экрану побежало сообщение от его помощника Криса. Заседание возобновляется. Джо глубоко вздохнул и отправилась проводить заседание, которое должно было окончательно утвердить кодициллы и создать всемирные законы клонирования. Ее предыдущая работа, хирург-педиатр, специализирующаяся на врожденных пороках и родовых травмах, была легче. Ей никогда бы не пришло в голову, что когда-нибудь она будет так думать. В помещении толпились правительственные чиновники со всего света и их переводчики. Когда Джо вошла, рядом с ней появился Крис с чашкой кофе и планшетом с заметками. Она села во главе стола, и тогда остальные тоже заняли свои места. Есть возражения. «Вы все имели возможность ознакомиться с предлагаемыми кондициллами», — сказала она. «Проведем голосование за принятие документа в целом». Посол Янг, представитель Объединенных Тихоокеанских Государств Земли, сразу заговорил. Одновременно заговорил его переводчик. «Нам не нравится мысль одобрять документ целиком. Нужно обсудить каждую часть. Меня интересует, что сейчас происходит на Луне». Джо внутренне застонал и кивнула. Она отправила линк всем присутствующим, чтобы они могли ознакомиться с новостями. То, что произошло с отцом Мормоном – трагедия, но предлагаемые нами кодицилы сделают его положение в целом незаконным. Конечно, и сейчас незаконно похищать человека, убивать и клонировать против его воли. Теперь закон запретит взламывать против воли человека матрицу личности. Посыпались вопросы и возражения. Кроме всех заговорил посол Бразилии на английском. но с акцентом. Против воли это недостаточно. Вред, причиняемый хакерами мозга, намного превышает пользу от их деятельности. Необходимо объявить незаконными любое хакерство. Джо подняла руку и дождалась тишины. Начнем с обсуждениями пятого кадицилла. Присутствующие передали через переводчиком, что в целом согласны. Джон вздохнул и отпил глоток кофе. Предстоит долгий вечер. 4 утра джоб оттерла усталые глаза они с крисом сидели за пустым столом вы это сделали сенатор сказал крис передавая ей чашку свежесваренного кофе она приподняла брови надеюсь декаф конечно страсти на заседании разгорелись когда обе стороны высказали ряд соображений касательно людей и клонов Как ни странно, посол Объединенных Тихоокеанских Государств потребовал обсуждать каждую статью кодекса в отдельности, чаще поддерживал Джану, чем нет. Большая часть законов прошла легко. Ни одно государство не хотело роста числа клонов. Перенаселенность, недостаток жилья и рост преступности были лишь некоторыми из доводов. Легко прошел также запрет на размещение карты мозга в чужом теле. Это приводило клона к безумию. Это никто не оспаривал. Проблемой стало хакерство мозга. Большинство предлагало объявить незаконным любое хакерство, кроме самого фундаментального. Если вы подверглись взлому, для вас не делали исключения, а значит завтра сотни клонов столкнулись бы с проблемами, которые считались решенными много лет назад. Единственный не прошедший голосование Кодицил отрицал возможность клонов исповедовать какую-либо религию. Почти все мировые религии давно согласились с тем, что клонирование противоречит воле Бога, богини, божеств, природы, и не допускали клонов в молитвенные дома. Но запрет клонам обращаться к религии сочли чересчур ограничивающим их свободу. Доспорили до того, кто такой клон, является ли он по-прежнему человеком. У клонов были права, которых не было у людей. Они могли завещать себе все свое имущество и состояние, могли жить бесконечно долго, могли занимать должность не просто на протяжении всей своей долгой жизни, но и дольше. Поэтому собрание постановило, что в этом отношении клоны противоположность людям и противоположность гражданам. «Удивительно, что меня поддержал посол Янг», — сказала Джоанна. «Без него мы не смогли бы провести закон о наследовании». «Интересный факт», — небрежно заметил Крис. «Его переводчик Минору Такаши собирается стать клоном». Джофф скинуло голову. «Как ты узнал?» «Да он сам мне сказал за кофе». «Конечно, после подписания». Всех клонов или людей, собирающихся стать клонами, обязывали сообщать об этом комитету. Джо и ее штат не проверили переводчиков. Это должны были сделать их работодатели. «Зачем ты мне это говоришь?» – спросила она. «Теперь мне, может быть, придется сообщить об этом Янгу?» Крис пожал плечами. «Похоже, ему что-то сошло с рук, но я его недостаточно хорошо знаю, чтобы говорить с уверенностью. Он не выдал никаких дипломатических тайн, если вы об этом». «Сейчас я не могу об этом тревожиться, к добру или к худу, но дело сделано», – сказала она. «Однако собери мне сведения о переводчике. Я хотел бы за ним проследить, особенно если он будет поблизости несколько десятилетий». В следующей неделе что узнала о влиянии минору Токахаши, особенно когда правительство Объединенных Тихоокеанских государств получило итоговый текст закона в переводе, подписанный послом и Такахаши. Очевидно, Янг согласился на несколько положений, хотя не помнил, чтобы голосовал за них. Они ничего уже не могли сделать, но Джо ожидала в будущем трудных дипломатических переговоров. По справедливости в этом была не ее вина, но в дипломатии справедливость не очень-то учитывается. Крис многое разузнал о такахаше. Такахаши считался гением. К 30 годам выучил 8 языков. У него могло быть большое будущее, вот только вскоре после подписания кадицилов Тихоокеанские государства приговорили его за измену к смерти. «Слишком имен для того, чтобы преуспевать», – подумала она, когда Крис сообщил ей, что Такахаши посадили в тюрьму. Вскоре она отошла от политики и решила изучать Дуплеатрию, Не хотелось становиться клоном с медицинской степенью, не зная точно, что представляет собой клонирование. Под своим вторым именем, Глаз, она поступила на медицинский факультет Стэнфордского университета и следующие 8 лет была тише воды ниже травы. Она создала себе имя в медицине клонирования, даже помогала оставшимся без работы хакерам найти законное занятие в рамках легальных исследований ДНК и Матриц. В следующей жизни она занималась исследованиями в той области, и работа ей нравилась. Она подумала, не переселиться ли на Луну, но тут пошли разговоры о корабле Дормире и его миссии все еще на стадии разработки. Она навела справки, начав со своего бывшего помощника Криса, который стал престарелым сенатором от штата Нью-Йорк и председателем Государственного комитета по делам клонов, и выяснила, кто стоит во главе проекта. Крис... с радостью возобновил знакомство с ней. За ленчем на крыше небоскреба «Файертаун» в Нью-Йорке она выяснила кое-какие очень интересные вещи. Сали Миньон, владелица того самого здания, в котором они находились, оказалась главным спонсором данного полета. Экипаж набирались преступников. На борту требовался врач. Она знакома с вашей работой и вашей историей и с удовольствием наймет вас. Я не преступница, напомнила она, и не уверена, что хочу лететь с бандой преступников. Ой, будет принято множество предохранительных мер. На корабле установят ИИ, чьи полномочия превосходят даже капитанские. Каждому члену экипажа обещают в конце полета возможность начать все с чистого листа, если других нарушений не будет. Их тщательно проверят. Как же заплатит мне, ведь я не преступница? Дать землю на Артемиде для них не проблема, сказал Крис, ковыряя рыбу в своей тарелке. Он положил кусок в рот и протянул Джане свой планшет. Там были виды с Артемиды, планеты с большим количеством воды. Ее там было даже больше, чем на Земле. Прекрасная планета, острова, составляющие ее суши, забиты бухтами, пляжами и горами. Это напомнило Джане гораздо большие по размеру и более рельефные Гавайские острова. Она наколола на вилку строчек зеленой фасоли. Не знаю. Я с ней лично не знакома, но в деловом мире у миньон не самая лучшая репутация. «Я слышала, что она не любит угрозы, а всех, кто ей возражает, считает угрозой, даже тех, кто просто с ней не согласен». «Ну, это небольшое привлечение», – сказал Крис. «Она богата и влиятельна. Ей приходится бороться с остаточными предрассудками против того, чтобы женщины занимались бизнесом. Она не подотчетна ни одному корпоративному государству, а потому представляет угрозу многим корпорациям, и она сама, и ее богатство. Вдобавок, она не терпит дураков». Джана приподняла бровь и очень поддерживала твою предвыборную кампанию. Крис развел руками, пестревшими пятнами из-за скверной работы печени, слегка дрожащими, словно показывая, что ничего не скрывает. Я всегда был открыт. Салли Миньон. Джана решила, что с ней лучше дружить, чем враждовать. «Ладно, пришли мне информацию».